Глава восьмая. Машины, обладающие сознанием. Великий физик и математик сэр Исаак Ньютон пробовал себя и в занятиях алхимии. Судя по тому, сколько он извел бумаги для заметок, он вложил больше сил в провальные попытки получить золото, нежели в успешную попытку открыть закон всемирного тяготения. В одном из рецептов Ньютона значится огненный дракон, голуби Дианы, ярлы Меркурия. Это экзотические названия реально существующих ингредиентов. Так и вижу, как сэр Исаак вместе с другими алхимиками склоняется над пергаментами с неразборчиво записанными рецептами, смешивает и нагревает компоненты, напряженно ждет результата, только чтобы снова разочароваться. Теории им хватало с запасом, но химические теории основывались скорее на аналогиях и мифах, а не на логических построениях. Практикующие адепты не могли сказать. С учетом того, что нам известно о свойствах материалов, при смешении А и Б должно получиться золото. Лучшее, что было в распоряжении чистолюбивого алхимика, метод проб и ошибок. Но я не хочу издеваться над алхимиками. Их ремесленнические пробы и ошибки во многом положили начало современной химии. А современная наука в результате все-таки раскрыла великий алхимический секрет. Вот вам рецепт. Может быть, захотите попробовать сами. Возьмите элемент тяжелее золота. Раскрошите его в ускорителе частиц. И получите несколько атомов, драгоценного желтого металла. Или облучите более легкий элемент нуклонами, и постепенно частицы слипнутся и образуют ядро золота. Не знаю, пробовал ли кто-нибудь так делать, но подход этот физически обоснован, а значит он сработает. Ученые получали элементы и намного тяжелее золота, и более редкие. Выгода от моего способа была бы невелика. На получение каждого атома этого благородного металла уходили бы миллионы долларов. Но главное здесь – работающий принцип. Конструирование машины, обладающей сознанием, как раз и напоминает мне алхимию. Множество научных трудов о сознании полны туманных аналогий и даже мифов. Если насыпать достаточное количество сложности или обратной связи или масштабных связей или талама кортикального резонанса и перемешать все это на огне бунзеновской горелки, проснется ли в машине сознания? И заречет ли она? У меня есть сознательный опыт и красного и холодного и себя самой. Теория схемы внимания представляется мне инженерным ответом, на алхимическую загадку сознания. Если, руководствуясь этой теорией, построить машину, вложить в нее нужные внутренние модели и дать ей когнитивный и лингвистический доступ к ним, то машина будет обладать потенциальными возможностями, которые вы для нее наинженерили. Вам не придется надеяться, что сознание возникнет от алхимического сплавления компонентов. Машина будет считать, что у нее есть сознание, утверждать, что у нее есть сознание и говорить о своем сознании, потому что вы встроили в нее конструкт сознания. Гонка создания машин, обладающих сознанием, начиналась на низких скоростях. Были какие-то пробные попытки, основанные на различных теориях, но не возникло ничего, действительно напоминающего сознание. Энтузиазм мог угасать и от того, что теории сознания чаще сосредотачиваются на метафизическом ощущении, а не на прикладной пользе от сознания. Если вы специалист по информатике и вас интересуют практичные, востребованные продукты, зачем тратить время на метафизику? Теория схемы внимания как раз предлагает некоторые прикладные выгоды. Согласно ей, мозг сформировал конструкт сознания, потому что тот давал два существенных преимущества: во-первых, улучшал внутреннюю регуляцию, а во-вторых, служил основой социального познания. У нас есть конкретная теория и конкретные практические выгоды. Теперь искусственное сознание готово к взлету. В каком-то виде, Оно может появиться уже лет через десять. Первые эксперименты по искусственному сознанию, скорее всего, будут крайне ограничены. Разумные андроиды вроде Дейты и Звездного Пути, или C-3PO и Звездных Войн, которые обладают не только сознанием, но и безграничными способностями и блестящим умением поддержать разговор – дело далекого будущего. Они тоже возможны. Но технологии еще не дошли до этого уровня. Однако, прежде чем пуститься в поэтические рассуждения о грядущем, в котором нас будут сопровождать разумные искусственные компаньоны, мне придется начать с более существенного вопроса. Если мы построим машину, которую станем считать сознающей, как узнать, что у нее на самом деле есть сознание? Возможно ли удостовериться в его наличии? В 1950 году уже упоминавшийся математик Алан Тьюринг предложил способ проверить, способна ли машина мыслить. В придуманном им игровом тесте участвуют три человека. Один говорит правду, другой обманывает. Третий угадывает, кто из них кто. Они сидят по разным комнатам, и общаются только письменно, чтобы не допустить непреднамеренных подсказок. Вначале угадывающий ничего не знает о двух других участниках, кроме того, что один из них мужчина, а другой женщина. Задача того, кто говорит правду, передать угадывающему правильный ответ. Задача обманщика – запутать угадывающего и передать ему неверный ответ. Все трое оказываются вовлечены в сложную информационную войну. Поскольку разрешены любые вопросы и любые ответы, разговор может соскользнуть на социальные двусмысленности и тонкие психологические манипуляции. В конце игры угадывающий должен сделать выбор. Если он угадывает верно, побеждает тот, кто говорил правду. Если он ошибается... побеждает тот, кто обманывал. Я никогда не играл в эту игру и не знаю никого, кто играл бы, поэтому трудно назвать средние показатели успеха обманщика или правдивого участника. Предположу, что у правдивого есть преимущество. Когда вы говорите правду, вас невозможно поймать на противоречии. В любом случае, если бы в эту игру сыграли много раз, можно было бы подсчитать приблизительный уровень успеха разных игроков. Следующий шаг – заменить обманщика человека обманщиком машиной. Если машина сможет выигрывать в эту игру с той же частотой, что и человек, значит, она может думать как человек. В этом и заключается изначальный тест Тьюринга. На первый взгляд, его способ кажется слишком усложненным. И уж точно не слишком практичным. Чтобы собрать статистику, в игру нужно сыграть много раз. Но если рассмотреть тест поближе, становится ясно, что это блестящая находка, опередившая свое время. Чтобы хорошо играть, машине нужна модель психического состояния других людей. Более того, ей придется успешно пройти тест ложных убеждений. Машина должна понимать, что другие люди, другие сознания, могут содержать в себе ложные убеждения о мире, и ей необходимо постоянно быть в курсе, кто во что верит. Это тест социального познания с очень высоким проходным баллом. Тест Тьюринга можно считать ранней версией задачей Саллии Н. которую психологи. впервые предложили в 1980-х годах. Я описывал эту задачу в пятой главе, но кратко напомню здесь. В стандартной версии психолог, проверяющий ваше социальное познание, рассказывает вам историю о том, как Эн обманула Салли. Салли положила бутерброд в корзинуа и ушла в туалет. Пока ее не было, Эн. переложила бутерброд в корзину «Б». Когда Салли вернется, в какой корзине она будет искать свой бутерброд? Если вы способны понять, что у Салли есть сознание, что в этом сознании хранятся убеждения, и что ее убеждения могут противоречить реальности, то вы сможете решить эту задачу. Салли сначала будет искать в корзине A, той, куда она и убрала бутерброд. Какой бы тривиальной ни казалась эта задача взрослым людям с многолетним социальным опытом, дети младше пяти лет, как я уже говорил, с ней не справляются. А кроме людей, решить ее могут очень немногие биологические виды. Задача Салли Н со всеми ее ментальными моделями и отслеживанием ложных убеждений на самом деле упрощенная версия теста Тьюринга. Возможно, Тьюринг и думал, что пишет о вычислительных технологиях. Но он был также хорошим социальным психологом, на 30 лет опередившим свое время. Чтобы проверить, может ли машина мыслить, я скорее воспользуюсь сложным тестом Тьюринга, нежели поверхностной задачкой с Алиэн. Тест ставит машину перед более сложной проблемой. Чтобы действовать как человек, машина должна обладать блестящими языковыми умениями, актуальным знанием повседневной жизни и великолепными способностями логически размышлять об убеждениях других. Тьюринг никогда не утверждал, что его игра в угадайку – тест на наличие сознания. Он никогда не обсуждал связь этой игры с субъективным опытом, осознанием, кваля, внутренним ощущением, приходящий вместе с обработкой информации или любыми другими способами разговоры о сознании. Под понимается феноменальное качество осознаваемого переживания. Если машина изначальный тест Юринга проходит, мы можем быть уверены, что это удивительно сложно устроенный компьютер. У него должно быть что-то вроде нормального содержания человеческого сознания. Иначе он не смог бы поддерживать разговор. Но не факт, что у него есть собственные сознаваемые переживания. За годы, прошедшие с исходной публикации Тьюринга, его тест присвоили и переиначили толпы фанатов искусственного интеллекта. Знаменитый тест Тьюринга, о котором все слышали в наше время, довольно заметно отличается от оригинала. И от задачи Салли Энн, Тоже отличается. Современная версия сосредоточена не на социальном познании, а на сознании. Чтобы понять, есть ли у машины сознание, достаточно с ней поговорить. Если вы не можете определить, с машиной разговариваете или с человеком, машина прошла испытание. Новый тест усовершенствован по сравнению с предшествующим. Теперь его легко провести с настоящими компьютерами, и это проделывали множество раз. Люди организуют целые конференции, чтобы прогонять машины через современный тест Тьюринга. Самое известное из них – это ежегодные соревнования компьютерных программ за премию Лёбнера. И все же до сих пор ни одна машина не смогла повсеместно убедить ученых, что у нее есть сознание. Но даже если бы какая-то машина прошла этот современный тест Тьюринга, мы по-прежнему не смогли бы определить, есть ли у нее внутренний опыт. Тест способностей к разговору нелогично применять в качестве теста на наличие сознания. Учитывая, сколь легко убедить некоторых в том, что сознание есть у река деревьев, может оказаться совсем нетрудным одурачить хотя бы несколько человек. и заставить их считать, обладающей сознанием машину, у которой на самом деле сознания нет. Если бы мы построили машину, которая действительно обладает сознанием, даже она могла бы провалить тест Тьюринга. Сознание не всегда означает способность вести светскую беседу. О чем говорить? До да трехлетний ребенок не прошел бы этот тест. Как и некоторые взрослые. как и домашние собаки, хотя львиная доля человечества вполне уверена, что у собак есть осознаваемый опыт. Просто тест не очень работает. Но сама идея теста Тьюринга настолько вросла в нашу культуру, мы так с ней сроднились, что будто бы приняли ее в качестве работающего решения проблемы. Обоснование этого обычно звучит примерно так. Я знаю, что у меня есть сознание, поскольку имею непосредственный опыт переживания своего собственного разума. Но я не могу знать, сознательны ли другие люди. Как бы мне ни хотелось в это верить, и как бы я ни любил своих детей, жену и кошку, я никогда не смогу напрямую испытать опыт их сознания. Это невозможно. Придется удовлетвориться лучшим из того... Что мне доступно. Я условно допущу наличие у них сознания, поскольку они ведут себя так, будто оно у них есть. Аналогичным образом, я не могу доказать наличие сознания у машины. Это недоказуемо. Но с тестом Тьюринга я могу сделать лучшее из возможного проверить, принадлежит ли машина к той же категории, что мои жена дети. и домашние животные. Я смогу определить, способна ли машина вести себя настолько убедительно, что уподобится сознающему существу. Тогда мне придется условно допустить, что она действительно обладает сознанием. Так выглядит типичное рассуждение. Но я бы хотел развеять таинственный ореол вокруг теста Тьюринга. Исходя из теории схемы внимания. мы можем выяснить с объективной достоверностью, обладает ли машина тем же типом сознания, что и люди. Причем прямой личный опыт – не единственный способ. Это вообще не слишком хороший способ выяснить что-то о собственном сознании. Конечно, у меня есть сознание. Я точно знаю это. У меня есть непосредственный опыт его переживания. Если это не круговая логическая ловушка, то что же? Сознание является непосредственным опытом. Следовательно, данное утверждение эквивалентно такому. «Я знаю, что у меня есть сознание, потому что у меня есть сознание». Как я уже говорил, машина – заложник, содержащийся в ней информации. Определенная внутренняя модель сообщает машине, что у нее есть сознание. И получается – будто она знает, что у нее есть сознание. Внутренняя модель сообщает машине, что ее сознание не имеет физического носителя и является сугубо частным опытом. Получается, машина знает, что ее сознание не может подтвердить никто другой. Но внутренняя модель — это информация, а информацию можно объективно измерить. Нам нет нужды полагаться на личные утверждения. В теории схемы внимания, чтобы определить наличие сознания у машины, нам нужно ощупать ее внутренности и понять, содержит ли она схему внимания, а затем прочесть информацию в этой схеме внимания. Тогда мы с объективной достоверностью выясним, может ли эта машина подобна нам, полагать, что у нее есть, Осознаваемый субъективный опыт. Если в ее внутренней модели есть соответствующая информация, то да. Если нет, то нет. Все это в принципе можно измерить и подтвердить. Измерить имеющуюся в человеческом мозге информацию сложно, но не невозможно. В ограниченных масштабах ученые уже этим занимаются. Хороший набор электродов на вашей голове поможет исследователям предсказать, куда вы собираетесь двинуть рукой – вправо или влево. По качественной магнитно-резонансной томограмме зрительной коры ученые могут определить – смотреть его на лицо или на дом. В данном случае имеется в виду функциональная магнитно-резонансная томография. Считывать более сложную информацию пока невозможно, но это решается – усовершенствованием технологий. Уверен, что технологии считывания данных из мозга в действительно высоком разрешении разобьются со временем, и это внушает тревогу. Возможность измерять информацию в человеческой схеме внимания должна существовать в принципе. Пусть даже извлечение таких сложных сведений из мозга – дело далекого будущего. Главное здесь в том, что в теории схемы внимания – Сознание не обречено навеки оставаться исключительно частным и личным опытом. Я знаю, что у меня есть сознание, но никогда не смогу узнать, есть ли оно у тебя. Это неправда. Узнать, считает ли чей-то мозг, что у него есть сознание, такое же, как у меня, это вопрос развития технологий для считывания из него информации. Если вместо биологического мозга перед нами искусственный интеллект, то должно быть намного проще заглянуть под капот и измерить сознание. Инженерам нужна будет возможность подключиться к сделанной человеком машине и измерить ее информационное содержание, раз уж у нас есть для этого инструменты много лучшее, чем для подключения к мозгу. Да к тому же у кого-нибудь наверняка Найдутся чертежи этой машины. Путаница начинается, когда люди спрашивают. Я понимаю, что вы можете измерить информацию. Но как вы определите, если у машины то самое внутреннее чувство? Только машина может переживать опыт своего сознания. А раз так, кто, кроме машины, может о нем знать? Такой вопрос возникает, когда ваше мышление спрашивает совета, У вашей же схемы внимания. Она говорит вам, что вы обладаете личным, глубоко индивидуальным, нематериальным ощущением, доступ к которому есть только у вас. Но наша гипотетическая машина содержит все те же элементы, что и вы, в том числе схему внимания, содержащую подобную информацию. Посоветовавшись со своей схемой внимания, машина тоже поймет, что у нее есть глубоко индивидуальные, личные, нематериальные ощущения. И вы, и машина созданы одинаковым образом и попадаетесь в одну и ту же логическую ловушку. Вы знаете лишь то, что знаете, и можете сообщать лишь ту информацию, что содержится в вас. Но эту информацию теоретически может считывать и кто-то другой. Я хочу сказать, что на вопрос Не имеющий, казалось бы, ответа, как мы можем понять, есть ли у машины сознание, в принципе, может найтись достоверный ответ, когда у нас будет правильное оборудование для добычи информации. Нам нет нужды полагаться на тест Сьюринга, который в лучшем случае действует не напрямую, а в худшем вообще не имеет отношения к проблеме сознания.